Глава 5. Может, не так и не прав был мастер Беккер, когда предложил мне разобраться с местными школьными бандами. Всё же вторую ночь подряд я занимаюсь подобным. Если в первый раз я ещё вначале задумывался о том, что не стоит им наносить серьёзных травм, то понаблюдав за поведением этих группировок и что они сами избивали другие группы, нисколько не заботясь об их здоровье, все вопросы по этому поводу отпали сами собой. Если уж они сами не жалеют своих и чужих, то и мне не стоит слишком заморачиваться с этими категориями. И всё-таки все это время я не знал, что в нашем городе настолько развиты школьные банды. Их, получается, все это время что-то сдерживало в своих районах, но что? Клановые или еще какие-то силы? Боюсь, если спрошу подобное у кого-то из наставников, то ответа не получу. Да и они редко когда вообще поясняют свои действия, просто ставя передо мной задачу. Действовал всё это время я на окраинах условно неблагополучного района, где обитали эти банды, устраивая разборки между собой и не высовываясь в другие районы. До недавнего времени всё таки было, но что-то похоже изменилось в устоявшейся схеме, и поэтому теперь я тут. По крайней мере, хотелось верить, что я всё это делаю не просто ради развлечения мастеров, а с какой-то целью. Ночь всё сильнее охватывала улицы города, а мне всё меньше попадались группы, на которые бы я мог напасть. Всё же, несмотря на то, что мне удавалось их побеждать за счёт лучших навыков, но противостоять сразу больше десятку бойцов я не решался. Слишком большое количество противников могло стать проблемой. Да и многие из школьных бандитов были заняты разборками между собой, и как я уже упоминал, становиться тем, кто временно примирит две группировки в борьбе против общего врага, мне не хотелось. А вот во внутренних районах обнаружились определенные проблемы. Создавалось такое впечатление, что чем глубже я заходил в эту часть города, тем более опытные попадались на моем пути бойцы, пока я все так же, пользуясь возможностями своей одежды и тенями, лишь наблюдал со стороны. Но уже было видно, что здесь действовали куда более профессиональные бойцы. На окраине заправляли в основном ребята, которые толком не умели сражаться, но имели большое желание показать, что они чего-то стоят. Здесь же мне всё чаще встречались спасные группы, которые выясняли отношения между собой. Похоже, всё в этом районе разрешилось дракой, так как они вполне могли начать громить магазины или пристанища других банд, но не делали этого. Я как раз забрался по пожарной лестнице на третий этаж, чтобы лучше рассмотреть очередной возникший между двумя группировками конфликт. По сути, их очень сложно было различить, так как с такого расстояния почти не было видно знаков отличия двух банд. Ну, а какой-то униформой похоже, пренебрегали все уличные бойцы. Единственное, в чём они условились это в бои один на один, где выступали избранные бойцы. Удивительно, но несмотря на внутренние конфликты между двумя группировками, в этот раз они решили решить вопрос просто сражением лучших. А пара ребят и вовсе быстро организовали ставки. Вот и непонятно, Действительно ли они так сильно хотят сражаться друг с другом, или для них это просто способ спустить пар, да еще и заработать кого в деньгах, так и в репутации среди членов своей же банды. Последнее, видно, было для них даже важнее. А ведь те, кого я видел на окраинах этого района, действовали куда более злее. Тут же видна была организованность процесса. Это всё меня лишь ещё больше насторожило, и я поспешил убраться от этой группы как можно дальше. Так может оказаться, что наблюдателем за их действиями буду не только я, но и кто-то ещё. И, похоже, я только что себя сглазил. Стоило мне только удалиться на сотню метров от места действия, как что-то позади меня хрустнуло. И с следующим миг мне пришлось спешно уходить от удара ногой. Отскочив, я был вынужден ещё несколько раз уклоняться от ударов, но в какой-то момент мне удалось более значительно разорвать дистанцию и наконец-то толком рассмотреть того, кто напал на меня. Это был определённо парень в серой форме и чёрном плаще. Последний, видимо, нужен был, чтобы не замёрзнуть. На лице самого парня была деревянная маска с прорезями для глаз. При этом маска была довольно примечательной, будто выполнена из нескольких неровных брусков, если снизу всё было зашлифовано, то чем ближе к колбу, тем сильнее виднелся необработанный материал. Такое можно сделать только специально, но смысл подобного украшения от меня ускользал. Да и этим внешним видом он сильно отличался от всех, кого я видел до этого. Так это ты тут устроил беспорядки, из-за чего помешал нашим планам, дерзко заявил этот парень. Возможно, пожал я плечами, уже более уверенный в том, что из-за маски на лице мой голос не так-то и просто узнать, а ты кто такой будешь? Ого, будущему трупу это знать не обязательно. Мой противник бросился на меня с действительно большой скоростью. Только из-за того, что я был готов к подобному рывку с его стороны, мне удалось уйти из-под удара и рвануть в сторону подворотни. В месте, где он меня достал, было слишком светло, и я намеревался воспользоваться главным преимуществом этого времени суток – тимой». Может, я стал привыкать к подобной обстановке. Но видеть в темноте я стал намного лучше, чем мог себе раньше представить. Тем более мои противники, как правило, теряли меня из виду, стоило мне только углубиться в тени, на чем я не раз уже играл, чтобы вывести их из строя. После всех тех полос препятствий, что мне довелось проходить из-за заданий наставников, подобные вещи не были для меня серьёзным препятствием. так что я вовсю пользовался своим преимуществом и быстро перемещался из одной точки во другую скрытой тенями вот и здесь я застал этого парня в деревянной маске последовать за мной чтобы действовать уже в более удобных для себя условиях к тому же понял что он по-настоящему быстрый А значит, даже не стоит рассчитывать, что мне удастся сбежать. Да и не думаю, что подобное поведение будет одобрено наставниками, а то, что они про это узнают, я совсем не сомневался. Всё же меня всё это время не покидало чувство того, что за мной следят, но слежение было без каких-либо негативных эмоций, и я решил, что лучше считать, что это наставники, чем кто-то ещё. так и параноиком можно стать. Тем временем мой противник очень быстро сокращал расстояние между нами, и стоило мне только оказаться в подходящей для моих целей подворотне, как мне в спину прилетел удар ногой. Из-за этого я кубарем полетел вперёд, но тем не менее смог перевести это в контролируемое падение, а потом и вовсе скрыться в тенях. Благо здесь совершенно не было освещения, и было в достатке различного мусора, за которым можно было спрятаться. Вообще я заметил, что в этом районе уж как-то чересчур много мусора, который никто не убирает. Так что заходя в узкие переулки между домами, не стоит удивляться старому шкафу или выкинутому дивану, который городские службы почему-то не убрали. С другой стороны, всё это мне уже не раз служило надёжным укрытием, а уж как удобно было использовать пожарные лестницы, чтобы оказаться над противником, когда он совершенно не ждёт нападения сверху, то и вовсе не стоит говорить. Ну, куда же ты, мышка, убежала? насмешливо произнёс мой противник, осторожно заходя на новую территорию. Неужели так меня испугался? Пусть его голос так же, как и мой, сильно искажался из-за маски, но вот раздражал он меня изрядно. Слишком уж пренебрежительное отношение к противнику, мастерство которого ты толком не видел, и либо парень слишком в себе уверен, либо вообще не считает меня за угрозу. Очень хорошо, что он действует один. А то если бы собралась такая группа масочников, не думаю, что я успел бы сделать хоть что-то. И пусть неприятно это было признавать, но потому как атаковал меня этот боец, и потому как он двигался, было понятно, что с боевыми искусствами он знаком не понаслышке и проблем мне может доставить много. Ещё когда я стремился скрыться в тени, я подобрал стеклянную бутылку и сейчас бросил её позади себя как можно дальше в переулок. Вот ты где, азартно воскликнул мой преследователь, даже не подумав, что это может быть ловушкой. Самым главным в этой ситуации было то, что он понёсся вперёд, не заметив меня, и благодаря этому Я смог удрять его в ноги и повалить на землю, заваленную мусором. Развить успех мне не удалось, так как этот парень со звериным рыком даже из положения лёжа бросился на меня и пришлось брать его прямой удар рукой на блок, а потом и вовсе отходить в сторону, чтобы пропустить мимо колена моего противника. Схватка стала происходить на близкой дистанции, и парень в маске решил сразу начать с силовых атак, нисколько не заботясь о собственной защите. Собственно, когда я попытался ударить его в ответ, он ответил такой же атакой, так что бить в лоб точно не тот вариант, с которым я могу выиграть эту схватку. Впервые мне попался настолько яростный соперник. которому просто не удавалось подобраться из-за того, что мне самому очень не хотелось пропускать его удары. При этом сам парень действовал взрывными связками, то замедляясь, то практически выстреливая градом ударов, используя для этого и руки, и ноги, действуя сразу на нескольких этажах, из-за чего мне еще сложнее было уходить из-под его атак. Ну давай же, мышка, иди сюда. Радостно практически рычал этот сумасшедший боец. По-другому этого парня я назвать не мог, так как он явно вошёл в раж и сейчас намеревался меня достать несмотря ни на что. И всё же, настоящий мастер боевых искусств должен сражаться даже окунувшись в ярость, но держать разум холодным. Как говорили мне мастера, есть много стилей, которые используют ярости бойца, чтобы выйти за физические пределы, чтобы кратковременно добиться того, чего в обычном состоянии им никогда не достичь, но выдержать подобное может только истинный мастер этого опасного пути. Да, это давало определенную силу, которая возвышала бойца, условно говоря, на несколько уровней перед соперником. Но вот и отдача от таких вещей была тоже немалой. Так что уметь использовать свою ярость исключительно себе на пользу, несмотря ни на что, могут очень немногие. Именно поэтому очень сомнительно, что мой соперник как раз из таких уникомов, уж очень он неосмотрительно действует. Вот я, например, постепенно отступал к стене, чтобы воспользоваться ею как ещё одной точкой опоры и проскользнуть между рук размахивающего кулаками парня. Он даже не подумал, что я готовлю какой-то финт и всё так же продолжал наносить удары, а то, что его кулак вдруг вместо моего лица попал в кирпичную кладку, лишь сильнее разоздорило моего противника. Мне же достаточно убедительно только что показали, что могло случиться со мной, если бы на месте стены оказалась моя голова. Вмятина была довольно большой, а сам мой противник лишь поцарапал руку, но ничего себе не сломал. На последнее я сильно надеялся, но, видимо, это не мой случай. Пока моим единственным вариантом оставался лишь уход из-под атак напавшего на меня парня. Слишком уж яростно он атаковал, и любая попытка взять его на блог заканчивалась тем, что я получал болезненные удары. Этот обезумевший парень, похоже, не слишком хорошо думал, куда бьет и как, и лишь стремился причинить мне боль. Беги, мышонок, беги, я все равно тебя настигну, и отыграюсь за все!» – кричал он, лидер увидит, что я не бесполезен. Ну вот, ещё и какой-то лидер тут появился. Похоже, мои действия как-то задели этого парня, и он намеревался во что бы то ни стало восстановить свои позиции в банде за счёт моей поимки. Вот только этого мне и не хватало. Я вновь пропускаю удары над собой и сознательно падаю на спину, чтобы из такого положения ударить ногой в живот моего противника. Тот слишком сильно замахивался и перенёс вес вперёд, из-за чего к моему удару добавил собственное движение навстречу и с глухим хекканем отошёл на два шага назад, схватившись за живот. К сожалению, он слишком быстро приходит в себя и не особо думая бросается на меня, упор на руки, и в восходящем движении я бью по его руке ногой снизу, чем смазываю его бросок. Парень по сути проваливается в своей атаке, а я тем временем оказываюсь на ногах и снизу вверх бью его по подбородку. В последний момент моему противнику удается откинуть голову назад, и мой удар проходит мимо. Но все же не только мне не везет, но и парню в маске Как я уже подметил, заходя сюда, здесь было много мусора, и уклоняясь от моей атаки, он наступает на какой-то неровный предмет и теряет равновесие. Да Дыщо так неудачно, что левый рукав плаща цепляется за незаметную до этого момента в темноте метрическую палку, которая выщербено вцепляется в рукав плаща парня. Не знаю, что именно это было, да и знать не хочу, но все же это шанс нанести ответный удар, пока одна рука моего противника временно выведена из строя. Быстро сократил расстояние, я прыгаю и бью ногами в его грудь и, упав, тут же вскакиваю на ноги, чтобы увидеть, как мой противник, тихо потеряв, окончательно отрывает и так висящий на последнем лоскуте рукав. Я всё же рассчитывал на более серьёзные последствия от моего удара, но даже так неплохо. Бой хотя бы не идёт исключительно в пользу парня в маске. я уже готовлюсь к следующему раунду, но тут очень удачно тьма на несколько мгновений уходит в сторону из-за того, что луна на пару мгновений выглядывает из облаков. Несмотря на прохладную погоду, мой противник под осенним плащом не носил ничего особо тёплого и был в безрукавке. Это оставляло его руки полностью открытыми, и благодаря тому, что он оторвал рукав плаща, я смог разглядеть на одной из рук татуировки, очень знакомой мне татуировки. Моим противником, оказывается, всё это время был Джакомо Дорей. Вот и встретились.